Глава 17. Шаламанча. Таксист высадил нас с мамой у ворот в конце переулка. И как только мы вышли, с деревьев сырвалось облако зелёных птичек. Мы подождали, пока такси уедет, а потом открыли калитку и вместе вошли во двор. Шёл мелкий дождь, но мы не стали открывать зонтики. Морысь и прохладный ветерок приятно холодили кожу в жаро. Мы не торопились. Мама всё больше притихала по мере того, как мы шли дальше. В такси она несколько раз закрывала глаза, чтобы помедитировать. Теперь она не останавливалась, только взяла меня за руку и крепко её сжала. Мы не дошли и до полпути, когда моя бабушка побежала по дорожке нам навстречу, как будто ты лежала в засаде, не сводя глаз с дороги. Возможно, её предупредили птицы. Она остановилась в нескольких шагах И помедлила наполовину, вытянув руки и глядя на нас влажными, полными сомнения глазами. Мама глубоко вдохнула и выдохнула, сознательно отринув страх и боль, и выпустила меня, и сама шагнула вперёд, раскрыв объятия. Ситабаи буквально бросилась к ней. В первый вечер Ситабаи с дедушкой устроили тихий ужин в своей гостиной. На следующий день нас пригласили другие родственники, двоюродные и троюродные братья и сёстры, которые были всего на несколько лет старше меня. Сборище постепенно увеличивалось, и наконец вся семья собралась за пиршеством во дворе. Мама целое утро сидела и разговаривала с Дипти, а потом отправилась в джунгли к маленькому водопаду, который показал нам дедушка. Он сказал, что папа любил это место. Мама провела там весь день и вернулась не то чтобы вполне спокойная, но словно наполненная. Она обняла меня и шепнула: "Я рада, что приехала". Я сама ещё сомневалась, но подумала, что, наверное, нужно просто приезжать и дальше, чтобы окончательно убедиться. По крайней мере, один раз точно. Я откладывала это сколько могла. Я снова спала с утрами под подушкой, как в школе. Но прошлым вечером, когда посуду и маленьких детей унесли мыть и укладывать, я наконец заставила себя достать сутры из шкатулки. Я отнесла их диптих, который сидел в своём укромном уголке двора, наслаждаясь приятным ветерком, веявшим сквозь щели. Она положила сутры на колени и перелистала до самого конца. Да аккуратного постскрипта, ма которая написала Лизель, заполнив целых 10 страниц диаграммами и новыми заклинаниями. Я провела почти месяц, работая над ними вместе с ней, Лю и Аатхей, по большей части в лондонском анклаве, и непрерывно мучаясь тошнотой от ужасного присутствия череворотов, которые всё ещё бродили где-то в мире, бесконечно пожирая своих жертв. Я не могу помочь тебе с Мюнхеном, сказала Яна, миряясь выяснить, чего Лизаль хочет за свою помощь. Но та раздражённо отмахнулась, словно многолетняя мечта могла и подождать, и сказала: "Ладно. У нас есть дела поважнее". И я была частью нас, о которых шла речь в этой фразе. Эльфи убедил отца впустить нашу компанию, чтобы мы могли осмотреть основания лондонского анклава. и вместе составить план на реставрации. Первый диск находился в зале совета, в самом сердце старой римской виллы, глубоко внизу, и был вырезан из известняка. В течение веков он размягчился, и латинские заклинания по краям стали неразборчивы. Базальтовые плиты времен норманнского завоевания и тюдоровской эпохи находились под огромной библиотекой. и зеленые лужайки, где лежали мертвые дети. Впрочем, лишь те, которых члены анклава предпочли выставить на показ, а во все нет те, которые умерли, чтобы анклав стоял. Самый большой фрагмент основания был выкован из стали. Он укреплял самую середину и сильно пострадал. Его заложили на спине стойкости в 1908 году, чтобы возвести в пустоте волшебный сад. Но меня от него больше не мутило. Все выгравированные на нём заклинания исчезли, слились, словно кто-то переплавил их в горни. Но если посмотреть под определённым углом, можно кое-как различить одно единственное слово: "Останься". Как будто золотые заклинания, которые мы наложили все вместе, у ворот Шаламанчи прокатились по ужасной цепи смерти, через реоны терпения, останки стойкости. И укрепили основания в пустоте. Но кроме него, было ещё пять штук, пять камней основания, которые уложили в спешке, в разгар войны. На их возведение потратили меньше маны, поэтому они удерживали не больше одного-двух коридоров. Но тем не менее, в мир всё равно вышли черевороты. И они по-прежнему где-то там скитались, пожирали пойманных жертв и непрестанно искали новых. Поэтому Атхье и Лизаль помогли мне разобрать с утра, чтобы найти в заклинаниях строчки силы, словесное воплощение того золотого света, который засиял, когда я обратилась к пустоте и попросила её остаться. Алё выяснила, что заклинание можно накладывать хором, не только в одиночку, лишь бы никто из участников не использовал манию. Санджай и Палав уже переписали заклинание, сказала я. Двое из моих многочисленных кузенов оказались специалистами по заклинаниям в индийском санскрите. Они научат остальных. Диптики внула, но лицо у нее было печальное. Она коснулась ладонями моих щек. Ты довольна? Тихонько спросила она. Я ответила не сразу, потому что сама не знала. Я коснулась сутр и провела пальцами по знакомому узору на обложке. Я смогла бы его воспроизвести даже с закрытыми глазами. Я по-прежнему хотела строить золотые анклавы и занялась бы этим с радостью. Но теперь это могли делать и другие, и я должна была радоваться. Я ведь искала способ, чтобы другие могли это делать, иначе. Будь я как Пурахана, единственным магом, способным возводить анклавы золотого камня, после моей смерти все вернулись бы к привычным ритуалам. Они бы вновь начали создавать череворотов. Я знала, что некоторые готовы давить живых людей прямо сейчас, не дожидаясь, когда я умру. Все присоединились ко мне во время той жуткой паники у дверей Шаламанчи, вплоть до самых злобных и себелюбивых членов совета, но исключительно потому, что они оказались заперты в пещере, готовые обрушиться им на головы. Это был просто вопрос выживания, но теперь Что ж, в той пещере оказались лидеры Сыракан клавав с неограниченным доступом к запасам маны. Я не знала, сколько понадобилось маны, чтобы заменить древнюю краденую силу в основании Шаломанчи, но подозревала, что хранилища по большей части опустели. Их нужно было наполнить вновь. Буквально на следующее утро я сидела на пригорке в саду в Синтри. И пыль от едва не обвалившейся пещеры ещё лежала на моей коже, когда Антонио и Екатерина подошли ко мне, сияя, и спросили, не желаю ли я присоединиться к ним как член совета нового анклава. Они хотели выстроить нечто вроде детского сада, куда маги-одиночки, у которых не было родни, могли бы отсылать детей на неделю и забирать их по выходным и праздникам. Если всё пойдёт хорошо, такую штуку они выстроят на каждом континенте. Целая сеть анклавов. Они уверили меня, что это действительно можно сделать, поскольку Советы и Ханклавы предложили им строительные заклинания по восхитительному тарифу. Они продолжали несколько минут, буквально лопаясь от великолепных планов и собственного идеализма. А потом заметили выражение моего лица, и грозовые тучи над головой И робко замолчали. Быть на месте Катерины и Антона у кого-нибудь другой, я бы вероятно стерла его с лица земли. А им я велела пойти и узнать у Аадхи и Лизы, почему это очень плохая идея. Они кивнули и спарились, оставив меня кипеть и молча сознавать, что мои замыслы уже не актуальны. Если предоставить анклавы самим себе? Они будут и дальше продавать те же самые заклинания, потому что именно так они из покон веков получали много маны. И волшебники-одиночки будут и дальше их покупать, потому что хотят огромных современных анклавов. Они даже не будут знать, что именно покупают. Они не пожелают знать, пока не внесут половину собранной им многолетним трудом маны и уже не смогут получить её обратно. И тогда им придётся делать тот же выбор, что и Шаньфэну. бросить детей в жертву череворотам, созданным другими анклавами, или создать свой собственный. Я пыталась остановить магов словами, объяснениями, но даже просто рассказать про череворотов в основании анклавов было почти невозможно. Заклинания принуждения оказались зловреднее, чем мы думали. Те, кто этим управлял, Например, тайная группа в одной из могущественных соцсетей, в которой состояли все старшие маги, были членами советов, и они согласились на применение чар принуждения, прежде чем им позволили занять высокие посты. И дело было не просто в том, что они сами ничего не могли рассказать другим, они вынужденно скрывали то, что знали. Каждый раз, когда мы пытались написать что-нибудь в интернете, наш пост стирали или редактировали. А аккаунты блокировали. Мы выбились из сил. Мне пришлось приобрести третий телефон, потому что два предыдущих загадочным образом перемкнуло, когда я пыталась отправить групповое сообщение нескольким десяткам адресатов. Единственным надежным способом делиться информацией было буквально передавать ее лично, из уст в уста. Разумеется, нас уже называли троллями и выдумщиками. Люди с охоты воздвигали утешительную ширму перед собой и перед другими. Я пыталась зайти с другой стороны. У ворот Шаломанчи я сообщила всем членам советов, что готова заменить и у них камни основания. Для этого нужно лишь собрать ману. По мере сил я распространила эту весть и среди магов-одиночек. Я готова выстроить им новенький анклав золотого камня, которое обойдется в относительно небольшой объем маны. До сих пор. Не согласился никто. Чтобы собрать ману, необходимую для замены камня основания, большинству анклавов пришлось бы принять втрое больше магов, чем в них уже состояло. А в Золотом анклаве едва хватило бы места, чтобы уложить детишек на ночь. Несколько компаний, в основном состоящих из наших бывших одноклассников, начали собирать ману. Но те, у которых она уже была, Они не решались потратить её на Золотой Анклав, в то время как старые анклавы предлагали им заклинания для постройки огромного современного анклава по сниженной цене. Конца краю не было видно. Поток череворотов. Не иссяк бы, если бы я предоставила всех самим себе. Я признала. Значит, кому-то другому придётся делать то, что хотелось мне строить Золотые Анклавы, исполняя мою мечту. А я буду делать то, чего не хотела. Я возьму на себя ужасное бремя, с которым больше никто не справится. Потому что члены анклавов, открыли бы двери для магов-одиночек, заменили бы камни основания и превратили бы свои жилища в приют для всех желающих, только по одной причине. И этой причиной был страх. Страх перед неведомым малефицером. бечём анклавов, который бродил по свету и в любой момент мог их погубить. Вот почему согласились пекинцы и дубайцы, потому что выбора не осталось. Они должны были поделиться, или их анклавы рухнули бы в пустоту. Если выборы именно таковы, необходимость делиться уже не выглядит такой ужасной. Именно так, Эльфи. Убедил сэра Ричарда и остальных членов лондонского совета срочно заменить все восемь оставшихся камней покойных сонных череворотах. Он внушил им, что риск подвергнуться вторичной атаке слишком велик, чтобы жить спокойно, и я не могла делать то, что мне хотелось, зато могла расчистить место для своей мечты. Исполняя пророчество Дипти и неся смерть и разрушение всем анклавам на свете, охотиться за череворотами, на которых они стояли. И как только я подберусь к одному из чудовищ достаточно близко, как только череворот попадётся мне на глаза, Дипти и четверо других родственников, которые в какой-то степени унаследовали её дар, узнают, какой именно анклав рухнет, когда я убью тварь. Тогда они предупредят анклав, точно так же, как Дипти предупредила дубайцев. и предложит быстренько заменить основание, так как я сделала в Дубае. Каждый раз очередному анклаву придётся открыть двери. Так, один за другим они примут всех магов, которые в противном случае начали бы строить новые анклавы. Быть может, ещё больше магов со временем навсегда откажутся от Малии. Мои родные будут бесплатно делиться заклинаниями из сутра И другие анклавы наверняка захотят сами обладать этой силой. И чем больше череворотов я убью, тем быстрее пойдет процесс. Дипти по-прежнему ждала ответа. Я довольна. Я убрала руку. Я оставила сутры лежать у нее на коленях. Как нибудь разберусь, сказала я твердо и искренне. Я и Ориону так сказала. Я выжила и вырвалась из Шеломанчи. И те, кто был мне дорог, тоже. Я даже половины такого визения не ожидала. Поэтому я, разумеется, вернулась в Шаламанчу. Я обняла маму на прощание в аэропорту. Она летела домой, в Уэльс. "Похоже, теперь у тебя два дома", сказала она, улыбаясь сквозь слёзы, и поцеловала меня. "Возвращайся поскорей". Она улетела. А я села на самолёт в Португалию. Большие плакаты на стенах парка-музея по-прежнему сообщали: "Закрыто на ремонт". И у ворот стояли вежливые равнодушные охранники, не пропускающие внутрь заурядов. Но бардак в саду уже в основном убрали. Статуи либо подлатали и поставили в ниши, либо расколдовали. Не обошлось и без ошибок. По слухам, очень целеустремлённая Артемида гонялась за магами с луком и стрелами, пока её не превратили обратно в камень. Вход в школу был временно открыт. Иными словами, пришлось преодолеть всего три заклинания маскировки, а потом 10 минут брести по тёмным туннелям, прежде чем выйти к воротам. На двери висели на месте: ремонт в выпускном зале уже почти закончился. По широким техническим шахтам доносился шум с верхних этажей. Там трудились многочисленные бригады мастеров, устанавливая новые жилые ярусы, почти вдвое больше прежнего. Спальни тоже увеличились, и не из соображений роскоши, отныне в них должны были жить подвые. Шаньфена и Болтазар я обнаружила в мастерской. Я заглянула к нему, знать, не нужна ли помощь в таске не тяжестей. Я могла сэкономить им несколько недель труда, просто подняв какие-нибудь крупные фрагменты конструкции вверх по шахте. Нет. Похоже, в дальнейшем мы не будем нуждаться в твоей помощи, сообщил Шаньфэн, сверяясь с многочисленными чертежами. Строительство идёт по графику, к сентябрю всё будет готово. И пробный запуск новых заклинаний приёма вчера прошёл успешно, добавил Болтазар. Он помедлил и неохотно произнёс: "Госпожа Аванс наконец решила уйти на покой. Новой госпожой избрали Афилию". Я не стала его поздравлять и вышла кипя. Она убила целый выпуск, принесла в жертву собственного ребёнка и чуть не погубила нас всех. Конечно же, вознаграждением за это мог стать только пост госпожи Анклава. Я с трудом отгоняла мысль, что по сути стремилась к этой же цели заставить анклавы делиться. Мама пыталась мягко убедить меня, что я совсем не похожа на Афелию, что важен не только результат, но и средства, но толку от этого было немного. Я всё прекрасно понимала, просто злилась. Я хотела, чтобы Афелия заплатила за свой поступок, а она получила всё, чего желала. Даже если она и сожалела о садейнне, я бы никогда об этом не узнала, потому что Дипти вновь строго-настрого запретила лететь в Нью-Йорк, как мне не хотелось повозить Офелию мордой по столу. Аудитории для семинарских занятий были там же, где и всегда, и это означало, что они находились в совершенно других местах, чем в прошлом, когда я пыталась до них добраться, не опоздав на урок. Но ощущения от них стало другим. Очищающие механизмы совершенствовали, и в процессе стены смертоносного пламени прошли туда-сюда раз 10. Даже самые застарелые пятна пропали, и всё буквально сияло в свете новеньких ламп, развешанных повсюду. Это были крошечные конструкции из светодиодов и маны, и стоили они гораздо дешевле, чем старые освещения. Но основную разницу составляли вовсе не чистота и свет, а Я ненавидела школу, как только поступила в неё. Как будто с самого начала ощущала ужасную ложь, живущую в её сердце и гниющую плоть под ногами. Теперь ложь рассеялась, сменившись нашей общей болью. Останься и защити нас. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы ненавидеть школу, оживляя худшие воспоминания о том, как меня преследовали злые дни и травили однокашники. Я угрюмо вошла в спортзал. Я была твёрдо намерена ненавидеть, по крайней мере, его. И даже не заметила крошечного слодонь растворителя, который отлепился от стены и попытался плюхнуться мне на голову. Очень глупо. Он и полпути не прилетел, когда вдруг щелчком растворился в воздухе. Развернувшись, я увидела, что на меня самодовольно ухмыляясь смотрит Арион. Один ноль. Я веду, заявил он. И огненно уставилась на него. Ничего подобного, придурок. До конца жизни счет будет миллион ноль в мою пользу. Он не возмутимо улыбался. Мы не знали, как ему удавалось высасывать ману из злыдней, даже после того, как он избавился от внутреннего чреворота. Арион сам предложил единственное убедительное объяснение. Он просто пожал плечами и сказал: "Я всегда это умел". Он похоже искренне не понимал, что нас удивляло. Человек, обладающий такой непоколебимой верой. способен буквально на всё. Ариона больше не поддерживал череворот, но он по-прежнему был напрямую соединён с пустотой. Просто мы выстроили для него новые золотые основания. Он удерживал на плечах Шаломанчу и добрый десяток других анклавов, как Атлант, но казалось, даже не замечал этой тяжести. Насколько Орион мог судить, в мире всё снова наладилось. Этот дебил и на Афелию не сердился. Я перестала с ним это обсуждать. На утро после битвы анклавов Орион сообщил мне, что Афелия совершила ужасную ошибку, попросила у него прощения, и он её простил. И в бешенстве я ему чуть все зубы не выбила. Возможно, я бы простила Афелию. Если бы она до конца жизни драила унитазы в тех семьях, где по её вине погибли дети. И то не факт. Я отвезла Ориона в Уэльс и заставила провести там столько времени, сколько было нужно, чтобы разобраться с травмой. Он беседовал с мамой, участвовал в круге, долго гулял в лесу. Спустя 3 дня мама усадила меня и твёрдо сказала, что Орион беспокоился по очень конкретной причине. И я эту проблему решила, поэтому теперь он имеет полное право чувствовать себя хорошо. Хватит делать из него страдальца. Мама полагала, что лечение необходимо именно мне. В итоге я несколько недель слонялась с мамой по Камуни, а потом решила, что с меня хватит. И в отчаянии написала Лизыль, чтобы хоть чем-то заняться. Что ты здесь вообще делаешь? спросила я у Ариона. В школе пока нет ни одного человека нуждающегося в защите. Нечего тут торчать. Мне здесь нравится, тихо сказал он. А снаружи всё равно слишком жарко. Глупости какие. Да, снаружи действительно стояла нестерпимая жара. Там палило августовское солнце. Я сама чуть не получила тепловой удар, пока шла к колодцу. Но никакой нормальный человек Не предпочёл бы португальскому лету школьный спортзал. Хотя сейчас он был полон огромных старых деревьев, тихонько шелестящих на ветерке. Из холма стекал широкий ручей, журчанием огибая серые валуны, и к павильону вёл очаровательный красный мостик. Мы сели рядом на ступеньки. На столе в павильоне стоял кувшин, полный холодной воды. блюдо с фруктами и миска с варёными бобами. Как ты думаешь, сколько ещё осталось череворотов? спросила Орион. Я пожала плечами. Мне не хотелось вести подсчёты. Когда черевот умирал, где-то валялся анклав, но в обратную сторону этот принцип не работал. Анклавы могли затеряться, отвалиться от реального мира. Порой их входы рушились, а обитатели погибали от злыдней или пропадали в пустоте. Сотворённые магами чревороты не исчезали с разрушением анклава. Они продолжали шляться по миру вечно голодные. Сколько анклавов было построено на принесённых в жертву людях за последние 5000 лет? Сотни. И чревороты изо всех сил от меня прятались. Но я трудился не одна. А Адхья отвезла Лю домой в Нью-Джерси, чтобы та могла передохнуть и, как следует, отъестся, прежде чем мы примемся за дело. Раз уж в школе дела обстоят неплохо, мы собирались встретиться в Кейптауне. За последний месяц в Южной Африке семнадцать раз видели чреворотов. Там нас ждал Джованни. Лизель, сидя в Лондоне, организовала нам две рабочие группы. Первые. Собирала информацию о череворотах, чтобы людям было проще их избегать, особенно теперь, когда черевороты стали агрессивнее. Очевидцы с разных концов света присылали отчёты Лизаль. Вторая группа представляла собой маленькую, тщательно отобранную компанию наших бывших однакошников, рассеянных по всему миру. И вот они это и занимались настоящим делом. Им предстояло не гласно способствовать нашим охотничим вылазкам, в идеале, чтобы никто больше об этом не знал, а впоследствии даже регистрировать фальшивые появления упокоившихся череворотов просто на всякий случай и разными другими способами маскировать мою деятельность. Все это было отлично придумано, но я подозревала, что рано или поздно люди догадаются. Скорее всего, не слишком рано. За 2 недели произошло столько событий, что хватило бы на 10 лет. И у магов ещё голова шла кругом. Большинство людей, присоединившихся к нашей цепочке там, в пещере, не понимали в полной мере, что же мы такое делаем. Они подключились к процессу потому, что увидели, что нам помогают Шаньфэн и Офелия. Ну или просто потому, что испугались, что потолок рухнет им на головы. Люди разошлись, понимая, что Шанхай и Нью-Йорк помирились и в качестве одного из условий мира вместе спасли Шаламанчу. Но некоторые люди видели, как я убиваю черевороты, или хотя бы знали, что я могу это сделать. И всем членам совета было известно, что в конце концов анклавы держатся на череворотах. Рано или поздно какой-нибудь недоброжелатель сложит 2 и 2, и что я тогда буду делать? Пускай Шаньфэн и Афелия одобряли мой крестовый поход. Но для человека, возглавляющего один из могущественнейших анклавов в мире, это несложно. Другие анклавы уж точно огорчатся. Я предложила Аади и Лю ехать домой, ни во что не ввязываться. Но Алё сразу и решительно ответила: "Нет. Меня бы это не удивило, быть её домом Пекинский анклав". Но ситуация успела измениться. Шаньфэн втихо у договорился с новоизбранным советом, что Пекин примет семерых давних шанхайских сотрудников, которым оставалось ещё несколько лет до получения мест в анклаве, и которые охотно согласились бы на меньшую роскошь, а Лю и её ближайшие родственники в обмен получат места в Шанхае. А как же Юянь, спросила я? Лю уже внесла её в список упомянутые ранние второй группы. Но подруга лишь слабо улыбнулась и ответила: "Мы подумаем об этом после того, как Шанхай заменит основание". Я не стала спорить. "А практичная Аатхя", пожав плечами, сказала: "Эль, я нормальный человек и не собираюсь до конца жизни этим заниматься. На часть жизни" Я готова на это потратить. Оно того стоит. И прямо сейчас тебе нужна помощь. В любом случае, если кто-нибудь захочет отыграться на нас, чтобы уязвить тебя, будет совершенно неважно, где мы. Это цена, которую мы согласились заплатить ещё когда написали свои имена на стене. И вообще, многозначительно добавила она, теперь я ставлю условия. Больше никаких хостелов. Там воняет как в школьном сортире. Если хочешь придаться аскезе, можешь спать на полу у меня в номере. Лизаль только фыркнула, когда я попыталась отослать её в Лондон. И если попробуешь проделать это одна, обязательно разоблачишь себя через 2-3 месяца, и тогда мы все сразу же станем мишенями. Если мы не собираемся полностью порвать с тобой отношения, Лучше уж помочь тебе, укрепляя заодно собственные позиции. Лиза Лемела в виду, что она о рвать точно не собирается, хотя это был самый благоразумный вариант. Осторожно, Мюллер. Я начинаю думать, чтон нравишь тебе, предупредила я. Ты так прекрасно знаешь, что нравишься, коротко отозвалась она. Я тяжело вздохнула и обняла её. Спасибо, Ты мне тоже нравишься. Да-да, только не надо рыскать, буркнула Лизаль, но всё-таки обняла меня в ответ. Я сказала Дипти, что как-нибудь устроюсь. Хотя я не мечтала стать профессиональным убийцей череворотов, но это было достойное занятие. Хорошая работа на всю жизнь. Через несколько дней мне предстояло взяться за дело с помощью друзей и союзников. Орион тоже нашёл подходящее занятие. Он остался в Шиломанчи охранять ворота. Кому как не ему следить за порталом, извлекать оглоф из механизмов и радостно клошматить злыдней, которые попробуют пробраться в школу. Мана, которую он добудет, пойдёт на поддержание Шиломанчи, убежища, которое отныне будет защищать всех магически одарённых детей на свете. Арион взял из миски последний стручок, вытянулся во весь рост и откинулся на ступеньки. Сняв свой безупречно сшитый и отутюженный костюм, он надел то, что вполне мог носить и в школе: шорты с многочисленными карманами и футболку, которая за 3 дня слегка пропахла потом, а внизу её уже прожёг какой-то бедный несчастный маленький злыдень. Когда ребята разъедутся на каникулы, я составлю тебе компанию, заявил он. Хочу поразвлечься. Тем же тоном этот кретин некогда сказал мне, что Шломанчи лучшее место на свете. Похоже, арион ничему не научился. Охота на череворотов то еще развлечение, заметила я. Да ладно, это ж здорово, упорство Веллон, улыбаясь до ушей. Мы объедем весь мир, чтобы найти и убить самые страшные чудовища, огрызнулась я. Да, прекрасный отпуск. Не надо выходных в Париже, не надо белоснежных пляжей. Это всё не сравнится с Арион улыбнулся ещё шире и взглянул на меня. Его лицо сияло золотистым светом, и чёрт возьми. Я попыталась продолжить, но не смогла. Я просто наклонилась к нему, и поцеловал. Мы целовались в спортзале Шаламанчи, где над нами летали птицы, и над лужайкой порхали крошечные бабочки, и дул лёгкий благоуханный ветерок, полный аромата цветов и персиков. И мне это, в общем, нравилось.